Глава семьдесят третья штурм крепость. Человек с лицом веслом остановился перед джипом и поднял электромегафон. Его острые зубы торчали, и он кричал «Убить их! Убить! Убить!» Рев макрина был перекрыт криком и быстрой стрельбой, а под конец дополнен грохотом машин, так как более 600 армейских машин, грузовиков, джипов и фургонов начали двигаться по оккупированной земле по направлению крепости Спасителя. Серый низкий свет был заглушен и заполнен дымом, и огни разгорались на оккупированной земле, пожирая около 200 фургонов, которые были разломаны и раскиданы во время первых двух волн штурма. Исколеченные тела мертвых или умирающих солдат АСВ лежали на истрескавшемся бетоне. А вскоре начался новый приступ агонии, когда колеса третьей волны покатились по раненым, «Убить, убить их, их! Убить их всех! всех!» Продолжал кричать Маклин в громкоговоритель, указывая на машины чудовища правой рукой в черной перчатке. Когти-гвозди торчали из его ладоней, указывая на огонь разрушений. Сотни солдат, вооруженных ружьями, пистолетами и коктейлями Молотова, двигались пешком перед идущими фургонами. И в фокусе этого полукруга три отлично вооруженных ряда грузовиков – Машин и фургонов американской верности ожидали жуткой атаки, так как они ожидали и предчувствовали две предыдущие. Но кочи мертвых верных покрывали участок земли так же, как и множество их фургонов, горящих и все еще взрывающихся от текущего по земле танкового топлива. Огонь и едкий дым расползался, наполняя воздух, но Маклин смотрел по направлению крепости спасителя и ухмылялся, потому что он знал, что верные не смогут противостоять силе армии совершенных воинов. Они падут, если не во время третьей атаки, тогда четвертой или пятой, или шестой, или седьмой. Сражение было до победного конца, и Маклин знал это. Сегодня у него будет победа, и он заставит спасителя стать на колени и целовать его ботинки, прежде чем разобьет ему лицо. «Ближе!» – кричал Маклин своему шоферу, и Джат Лаури поехал. Лаури не мог выносить смотреть в лицо Маклину, и по мере того, как они подъезжали на джипе ближе к линии машин, он не знал, кого боится больше. Кричащее и злобно смотрящее нечто, которым стал полковник Маклин или стрелков американской верности. «Вперед! Вперед! Продолжать наступление!», наступление. — командовал Маклин солдатом. Его глаза испускали искры, когда он замечал хотя бы одно поползновение к колебанию. «Они вот-вот сломятся!», сломятся — кричал он. «Вперед! Продолжайте, продолжайте движение!» Маклин услышал звук рожка и, оглянувшись, увидел ярко-красный переделанный кадиллак с бронированным ветровым стеклом, рвущийся напрямую сквозь другие машины к фронту. У водителя были длинные вьющиеся светлые волосы, а карлик припал к отверстию в крыше кадиллака, откуда высовывалось дуло пулемета. «Ближе, лейтенант!» – приказал Маклин. – «Нужно занять место в первом ряду!» «О боже!» – подумал Лаври. – Под мышками у него вспотело. Одно дело атаковать компанию фермеров, вооруженных мотыгами и лопатами. И совсем другое – штурмовать кирпичную крепость, где у этих гадов была тяжелая артиллерия. Но американская верность продолжала вести огонь, в то время как АСВ катило вперед свои грузовики и фургоны. Маклин знал, что все его офицеры на своих местах и ведут свои батальоны. Роланд Кронингер был где-то справа, в своем собственном командном джипе, подгоняя на битву две сотни человек и более 50 бронированных машин. Капитаны Карр, Уилсон, Сеттерли, лейтенанты Тэтчер, Беннинг и Бьюфорд, все его доверенные офицеры были на своих местах. И все они были нацелены на победу. Маклин пришел к выводу, что прорыв сквозь оборону спасителя был просто вопросом дисциплины и управления. Неважно, сколько погибнет солдат АСВ или сколько взорвется и сгорит машин, это проверка его дисциплины и управления. И он поклялся, скорее драться до последнего солдата, чем позволить спасителю победить его. Он знал, что его ум несколько повредился. Когда треснула эта штука, И он, взяв фонарь, взглянул на себя в зеркало, но сейчас он был в полном порядке, потому что, когда прошло его безумие, полковник Маклин понял, что теперь у него было лицо, солдата-тени. Они были теперь едины. Это было чудо, которое указало Маклину, что Бог на стороне армии совершенных воинов. Он усмехнулся и зарычал в усилитель голосом зверя. «Продолжать наступление! Дисциплина и управление!» Заговорил другой голос, глухое «бум», и Маклин увидел вспышку оранжевого света. У забаррикадированного въезда на площадку последовал высокий пронзительный звук, который, казалось, прокатился над головой Маклина, примерно в 70 ярдах позади него взрывом подбросило куски бетона и искореженного металла от разбитого уже раньше. Фургона. «Вперед!» – скомандовал Маклин. «В американской верности могут быть танки», – подумал он, «но ни черта они не знают о траектории полета снаряда». Еще один снаряд просвистел в воздухе, взорвавшись в лагере позади, а затем последовала волна огня по массированной обороне американской верности. Пули стали высекать искры из бетона и рикошетом отлетать от бронированных машин. Некоторые солдаты упали, Маклин закричал «В атаку! В атаку! Не прекращать огонь!» Приказ был подхвачен другими офицерами и почти сразу же начали бармотать и трещать пулеметы, пистолеты и автоматы, нацеленные на заграждение в полосе вражеской защиты. Передовые машины АСВ устремились вперед, набирая скорость, чтобы ворваться на площадку. Третий танковый снаряд разорвался на площадке для парковки, отбросив плюмаш из дыма и булыжников и заставив вздрогнуть землю. Потом некоторые из тяжелых машин верности стали стрелять вперед, моторы их завыли, грузовики и бронированные машины обеих армий бросились друг на друга, и началась ужасная какафония визжащих шин, ломающегося металла и разрывающих уши взрывов. В атаку! «В атаку! Убить, Убить их всех!», всех! – продолжал кричать Маклин на приближающихся солдат, пока джат Лаури маневрировал колесами машины вперед и назад, стараясь не наехать на трупы и обломки. Глаза Лаури готовы были выскочить из орбит. Бусинки холодного пота покрывали лицо. Пуля скользнула по ветровому стеклу, и Лаури почувствовал ее движение, как щелчок-камертон. По площадке зигзагом прошла пулеметная очередь, и полдюжины солдат АСВ закружились, как танцоры в безумной пляске. Маклин отбросил усилитель выхватил из кобуры на поясе свой кольт калибра 11,43 мм. И стал стрелять в солдат верности, пока они дрались на защитной полосе в водовороте тел, буксующих машин, взрывов и горящих обломков. Столкнулись столько автомобилей и грузовиков, громоздящихся друг на друга, что площадка напомнила последствия какого-то крупного крушения. Два грузовика столкнулись прямо перед джипом, Лауре ударил по тормозам и одновременно закрутил левое колесо, отчего джип отбросило и занесло в сторону. При этом под его колеса попало двое, и Лаури не знал, были ли это солдаты айсве или солдаты верности. Все перемешалось и сошло с ума. Воздух был полон искр и ослепляющего дыма. Поверх всех криков и визга Лаури слышал смех Маклина, когда полковник палил наугад. С фар джипа вдруг возник человек с пистолетом, и Лаури сбил его. Пули, летевшие сбоку, попадали в джип, слева взорвалась машина АСВ, и из нее кувырком вышвырнуло в воздух водителя, все еще сжимающего горящее рулевое колесо. Между тормозящими и сталкивающимися машинами была стиснута пехота, ведущая яростную рукопашную схватку. Лаврис вернул в сторону, чтобы уклониться от горящего грузовика. Он услышал пронзительный свист приближающегося снаряда, И у него внутри все сжалось с криком «Выбираемся отсюда!» Он яростно закрутил рулевое колесо направо и надавил рукой до упора. Джип рванулся вперед, наехав на двух солдат, сцепившихся на бетоне. Трастирующее поле сильно ударило в бок джипа, и Лаури услышал, что он сам захныкал. «Лейтенант!» — закричал Маклин. «Поверните джип обратно!» И это было все. Что он успел сказать? Потому что земля вдруг содрогнулась, появилась ослепительная белая вспышка примерно в 10 футах перед джипом, машина вздрогнула и попятилась на задних колесах, как испуганная лошадь. Маклин услышал приглушенный вскрик Лаури, а потом Маклин сам подпрыгнул, спасая свою жизнь, когда ударная волна взрыва ударила в него и почти сорвала форму с тела. Он ударился плечом о бетон, услышал виск шин, треск джипа, когда он врезался в другую машину. Следующее, что он осознал, когда был уже на ногах, что форма и куртка на нем превратились в лохмотья, а сам Маклин смотрел сверху, на Джаде Лаури. Тот раскинулся на спине среди обломков джипа. Тело его дергалось в судорогах, как будто он старался выползти на безопасное место. Голова Джаде Лаури Превратилась в бесформенную кровавую массу. Выбитые зубы клацали, как кастаньет. В левой руке Маклин держал пистолет, правая рука протез с ладонью с гвоздями, все еще была крепко привязана к запястью. По правой руке ручьем текла кровь, капая с пальцев в черной перчатке. На бетон, он понял, что ободрал руку от плеча до локтя. И не совсем благополучно. Вокруг него в вихре кружились солдаты, стреляя и дерясь, и пулей выбило кусок камня примерно в 4 дюймах от его правого ботинка. Он огляделся, стараясь определить, как вернуться в лагерь АСВ. Без транспорта он оказался таким же беспомощным, как последний пехотинец. Вокруг было столько визга, крика и огня, что Маклен не мог думать. Он увидел, как кто-то... Толкает солдата АСВ на землю, несколько раз пытаясь заколоть его мясницким ножом, и Маклин нажал на спусковой курок своего кольта, калибра 11.43, выстрелив прямо в череп тому и выбив ему мозги. Руку обожгло ударом от отдачи, зрелище убитого тела прочистило туман в его голове. Он понял, что ему нужно выбраться. Или его убьют так же, как он только что убил солдата верности. Он услышал свист снаряда. Ужас стиснул ему затылок. Нагнув голову, он побежал, стараясь избегать скопления солдат и прыгая через лежащее кровоточащее тело. От взрыва на него дождем посыпались куски бетона. Он споткнулся, упал, отчаянно пополз к укрытию из перевернутого бронированного автомобиля АСВ. Там его ждало тело, у которого была снесена выстрелом большая часть лица. Маклин подумал, что это, возможно, сержант Арнольд. Пораженный полковник вынул обойму из своего кольта калибра 11.43 и заменил ее на новую. Пули отскакивали со свистом от бронированного автомобиля, и он пригнулся к бетонной площадке, пытаясь набраться мужества, чтобы продолжить свой бег обратно в лагерь. Сквозь суматоху он услышал крики «Отходим! Отходим!» Третий штурм был отбит. Он не знал, что было неправильно. К этому времени верность уже должна была быть сломлена. Но у них было слишком много народу, слишком много машин, слишком много огневой силы. Все, что им было нужно делать, это крепко сидеть на этой проклятой площадке. Но должен же быть способ выкинуть их. Должен быть. Грузовики... И машины снова поехали по площадке, направляясь прочь. За ними последовали солдаты, многие из которых были ранены и хромали. Время от времени они останавливались, чтобы сделать несколько выстрелов преследователей, а затем, шатаясь, шли дальше. Маклин заставил себя встать и побежать. И когда он оторвался от укрытия, он почувствовал толчок в куртку и понял, что пролетела пуля. Он четыре раза нажал на курок, не прицеливаясь а потом покатил вслед за остатками своей армии совершенных воинов, в то время как по бетону чиркали пулеметные пули, и вокруг него продолжали умирать люди. Когда Маклин вернулся обратно в лагерь, он обнаружил, что капитан Сеттерли уже принимает рапорт от других уцелевших офицеров, а лейтенант Тэтчер назначает разведчиков нести охрану по наружному краю лагеря, чтобы не пропустить контратаку верности. Маклин забрался наверх бронированной машины и осмотрел парковочную площадку. Она выглядела как бойня. Сотни тел лежали грудами среди горящих обломков. Среди трупов уже сновали сборщики из американской верности, подбирающие оружие и боезапасы. Он услышал победные крики, доносящиеся со стороны противника. «Еще не кончено!» — скричал полковник. «Еще ничего не кончено!» Он выпустил последние пули из Кольта по сборщикам, но так сильно дрожал, что ни черта не мог прицелиться. «Полковник!» — это был капитан Сеттерли — «Мы готовим новую атаку». «Да, немедленно. Еще ничего не кончено. Ничего не кончено до тех пор, пока я не прикажу». «Мы не можем предпринять еще одну фронтальную атаку», — заявил еще один голос. «Это самоубийство». «Что?» — огрызнулся Маклин и посмотрел. Кто-то там осмеливается подвергать сомнению его приказы. Это был Роланд Кронингер. Куртка его была пропитана кровью. Это была чья-то чужая кровь. Руанд не был ранен, и грязные повязки все еще были у него на лице. Стекла его очков были забрызганы кровью. Что вы сказали? Я сказал, что мы не сможем осуществить еще одно фронтальное наступление. У нас осталось, возможно, не более трех тысяч человек, способных вести бой. Если мы снова пойдем на эти пулеметы, мы потеряем еще сотен пять и все равно ничего не получим. «Вы говорите, что у нас нет желания прорваться, или вы говорите только за себя?» Роланд глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Он никогда раньше не видел такой резни, и он сейчас был бы мертв, если бы в упор не застрелил одного солдата верности. «Я говорю, что мы должны найти другой способ взять площадку. А я говорю, что мы снова будем атаковать прямо сейчас» прежде чем они снова организуют свою оборону. «Да они вовсе никогда и не были дезорганизованы. Черт побери!» — закричал Роланд. Наступила тишина, нарушаемая только стонами раненых и треском пожара. Маклин свирепо уставился на Роланда. Это было впервые, когда Роланд осмелился кричать на него. «Вот, пожалуйста, он обсуждает приказы Маклина перед другими офицерами. Послушайте меня!» продолжал Роланд, прежде чем полковник или кто-нибудь другой смог заговорить. «Думаю, что я знаю. Слабое место в их крепости. И не одно. Световые окна в крышах». Какое-то время Маклин не отвечал. Взгляд его, уставившийся на Роланда, горел от злобы. «Световые окна», — повторил он. «Световые окна. Они на крыше. Как мы попадем на эту затраханную крышу? Полетим?» Его аргументы прервал хохот. Альвин Мангрим склонился на искореженный капот красного Кадиллака. Из треснувшего радиатора с шипением выходил пар. Металл был испещрен следами пуль, ручейки крови стекали из смотровой щели башни. Мангрим усмехался. Лоб его был глубоко рассечен металлическим осколком. — Вы хотите забраться на эту крышу, полковник? Я могу туда вас подсадить. — Как? Он держал перед собой руки и шевелил пальцами. «Я раньше был плотником», — сказал он. «Иисус был плотником, и Иисус тоже много знал о ножах, поэтому они его и распяли. Когда я был плотником, я строил собачьи конуры. Только это были не обычные собачьи конуры. О нет, это были замки, в которых жили рыцари. Да, я читал книги о замках и прочем дерьме, потому что хотел, чтобы эти конуры были совсем особыми. В некоторых из этих книг были интересные вещи. «Например?» — нетерпеливо спросил Роланд. «Ну, как залезть на крышу?» Он обратил свое внимание на полковника Маклина. «Вы даете мне телефонный провод, колючую проволоку и хорошую крепкую деревяшку, и разрешаете мне разобрать несколько этих изломанных машин, я вас доставлю на эту крышу. Что вы собираетесь построить? Создать, поправил Мангрим, только это займет у меня некоторое время. Мне нужна помощь. Стольких людей, скольких вы сможете выделить. Если я получу необходимые детали, я смогу закончить все за 3-4 дня. Я спросил, что вы планируете на крыше? Мангрим пожал плечами и сунул руки в карманы. Почему бы нам. «Не пойти в ваш трейлер, я вам нарисую полную картину. Может, здесь слоняются шпионы?» Взгляд Маклина переместился в сторону крепости Спасителя. Он увидел, как сборщики пристреливают некоторых раненых солдат АСВ, а потом обирают тела. Он почти завопил от разочарования. «Дело не кончено!» — поклялся он. «Оно не кончено. До тех пор, пока я не сказал, что оно кончено». И тогда он слез в бронированной машине и сказал Альвину Мангриму «Покажите мне, что вы хотите построить».